Глава 1076. Одним глазком. Покинув лист бумаги, сознание Ван Бола окутало небывалое чувство облегчения. Как будто ему удалось сбросить железные оковы. Словно исчезла гора, придавившая его душу, приятное чувство освобождения застало Ван Бола врасплох. «Откуда это чувство облегчения?» – Пораженно подумал он. Вместе с чувством облегчения его сознание стало как будто невесомым, Теперь она воспринимала окружающий мир острей. Одновременно с этим началось колебание естественных и магических законов. Сознание Ван Буэлэ содрогнулось. Установленный с естественными законами резонанс дестабилизировался и словно бы начал стираться. Похоже, естественные и магические законы бумажного мира отличались от тех, что царили за его пределами. Точнее сказать, в реальности эти законы были более совершенными. Отсюда и такая реакция магических и естественных законов Ван Буэлэ, когда его сознание перескочило на кисть. Возникшие импульсы напоминали раскаты небесного грома, которые раз за разом раздавались в сознании Ван Боле. Его разум задрожал и слегка растерял фокус. К счастью, девять древних и одна дау-планета, несмотря на мощность этого импульса, замедлили атаку. Он понимал, что под таким натиском естественные магические законы долго не продержатся. Благодаря этой короткой заминке Ван Боле получил возможность осмотреть комнату, знакомый интерьер, Во время двух прошлых жизней Чиньхане он уже бывал здесь. Это была комната Ван И. Внутреннее обранство немного отличалось от того, что он видел в прошлые два раза. На сей раз он покинул место своего изначального появления, поэтому раскинутым божественным сознанием смог подметить больше деталей. Помимо присущей любой комнате мебели и большого количества игрушек, он заприметил шкафы, на чьих полках лежали жемчужины разных размеров. От них струился мягкий свет, Он не понял, для чего они были нужны. Среди них стояли флаконы с пилюлями и эликсирами, отчего в комнате витал аромат лекарственных трав. В помещении не было окон, поэтому выглянуть наружу было нельзя. Естественным выходом служила плотно закрытая дверь. Ван принялся анализировать увиденное. Божественное сознание расходилось во все стороны в надежде пробиться через стены комнаты и увидеть внешний мир. Вот только комната находилась под защитой какой-то оградительной магии поэтому его божественное сознание при столкновении растаяло, как брошенный в кипящую воду кусочек масла. Ван Була сердце оборвалось. Он не хотел переусердствовать из страха, что все может закончиться, как в двух прошлых жизнях. Опустив голову, он посмотрел на покинутый лист белой бумаги. Внизу он с удивлением обнаружил книгу. На ее странице было нарисовано множество маленьких человечков. Именно эту страницу он недавно покинул. Эта книга... Удивленный Ван Буллай уже собрался внимательно ее изучить, как вдруг ⁇ Рядом с ним раздался голос. ⁇ Как ты выбрался? ⁇ Ван Буллай инстинктивно обернулся на голос и увидела Ван Ии с пищей кистью в руке. Она была еще меньше, чем в их прошлую встречу. Девочка с любопытством смотрела на кончик своей кисти, но ему казалось, будто она смотрела на него. Можно сказать, что в этот момент их взгляды встретились. Под ее взглядом Ван Буллай почувствовал себя странно. Он был рад ей все объяснить, только он не знал, откуда начать. Почему ты молчишь? Странно, что ты вообще смог покинуть лист бумаги. Как тебя зовут? Ты выбрался, чтобы поиграть с Ии? В ее глазах угадывалось любопытство и интерес. Я хотел посмотреть, что снаружи. Тихо признался Ван Бола. Снаружи? Здесь? Или там? Девочка мотнула головой в сторону двери. Там. Галерина Ван И. Ван Було указал на дверь божественной волей. «Мама сказала, что снаружи поджидают монстры, которые едят маленьких детей. Ты такой слабый малыш. Если ты туда отправишься, то уже не вернешься. искренне сказала девочка, а потом нашла среди игрушек куклу обезьяны. «Зачем тебе туда? Вот кукла. Можешь с ней поиграть?» Обезьяна показалась Ван Було смутно знакомой. Внезапно он вспомнил, что она была похожа на старую обезьяну из прошлой жизни. Пульсация естественных и магических законов нарастала, Ван Пуле уже с трудом держался. Он понимал, что долго не протянет, поэтому, отведя взгляд, раскинул божественную волю. «Я хочу выбраться наружу и взглянуть на мир». А -а -а. Девочка слегка огорчилась, а потом нерешительно перевела взгляд с двери на пищу кисть. «Одним глазком?» – шепотом спросила она. «Одним глазком!» «Ладно, если ты соврал, навеки вруном станешь». С этими словами девочка поднялась и вместе с кистью засеменила к двери. Ван Була сгорал от нетерпения, девочка уже хотела толкнуть дверь, как вдруг потеряла равновесие и упала, задев стоящий рядом шкаф. С полки прямо ей на голову упала маленькая кукла-лисички. При виде упавшей куклы Ван и оцепенел. Не успел он ее рассмотреть, как девочка схватила ее. «Лисичка, ты такая непослушная. Хоть ты и ударила меня?» «Но ты мне все равно нравишься». Девочка поцеловала куклу и захихикала. Похоже, она уже забыла о своем обещании открыть дверь и показать Ван Буэлэ, что за ней скрывается. Слегка расстроенный Ван Буэлэ уже хотел напомнить ей об этом, но тут из-за двери раздался мягкий голос. «И... чему ты так обрадовалась? Расскажи маме!» В этот момент закрытая дверь распахнулась, впустив в комнату солнечный свет. В проеме стояла красивая женщина средних лет в длинном голубом платье. Она присела рядом с девочкой и нежно погладила ее по голове. «Мама, непослушная лисичка ударила меня по голове, но я преподала ей урок. Мам, могу я немного поиграть снаружи?» Девочка мило улыбнулась. Элегантная, одетая красавица, похоже, обладала исключительной аурой. Ее присутствие действовало на окружающих успокаивающе. После просьбы девочки в глубине ее глаз появилась печаль. Ее пальцы стали еще нежнее гладить девочку по голове. Та не заметила печали в глазах матери, но Ван Буэлэ сразу ее почувствовал. Сейчас он не стал думать об этом, ибо все его мысли были сосредоточены на мире, что ждал впереди. Когда женщина открыла дверь и присела рядом с девочкой, Ван Буэлэ с кончика кисти смог увидеть внешний мир через открытую дверь. зеленая трава, голубое небо, яркое солнце. Мир был прекрасен, полон красок. Он необъяснимым образом манил его, звал к себе... Сознание Ван было заколыхалось, а потом в нем поднялось неодолимое желание. В мгновение око сознание сорвалось с кисти и помчалось прямиком в открытую дверь. Пролетев через дверь, Ван Боле лишь краем глаза посмотрел на Ван и с матерью, ибо он был одержим идею увидеть внешний мир. Наконец он прошел через дверь и оказался снаружи. Когда сознание оказалось за пределами комнаты, красивая лужайка исчезла. Теперь на ее месте был пустырь. Солнце почернело, а небо из голубого стало серым, все красоты и краски мира померкли. Теперь на месте идиллического пейзажа лежали руины. «Это... это...» Сознание Ван задрожало, задрожало. Он инстинктивно обернулся к комнате, из которой только что вылетел. Увиденное поразило его до глубины души.